Рассказ астронавта странавте из Вейлы. Поэлени могла больше молчать. Мне рассказывала про неё астронавт Извейла. Она совершала полёт в составе медицинской экспедиции, которая следовала на эту планету. Этот полёт чуть не стоил ей жизни. Там внезапно разразилась эпидемия. Вирус был неизвестен, что осложняло работу с ним. Сама планета не могла с эпидемией справиться, поэтому послали межпланетную помощь. Это была целая армия врачей. Грузовые корабли везли и противовирусные установки, перевязочный материал и защитные скафандры, чистое питье и лекарства, и еще много разных вещей: медицинскую одежду, маски, халаты и прочее. У астронавта из Извейлы очень крепкие нервы, но и они сдали после того, что экспедиция увидела на конечном пункте назначения. Все двери домов были закрыты, кругом ни души. Вначале прибывшие люди растерялись, но потом собрались и начали действовать. Они проверяли населенный пункт за пунктом, город за городом, но везде находили только пустые жилища. Обрабатывая каждый участок, они находили мертвых людей, выполняли обряд захоронения и шли дальше. Страх усиливался еще и тем, что по улицам бродило множество одичавших домашних кошек и собак, шерсть на них висела клоками. Никто не мог дать гарантии, что они не заражены бешенством. В одном из городов они нашли людей, много людей, но эти люди были почти безнадежны. Болезнь не пощадила ни стариков, ни детей, ни животных. Помощь пришла к ним слишком поздно, но медики принялись за работу. День за днем они вели борьбу за жизнь каждого человека. Наконец, страшная картина начала меняться. Люди открывали глаза и не понимали, где они находятся. Один старичок даже пошутил, обращаясь к Извейле, которая была в защитном костюме. У вас в Преисподней тоже есть свой дом моделей? Извейла, не поняв его юмора, ответила строго: Вам нельзя говорить, берегите силы. После возвращения бабушка была на нервном срыве. Она долго не могла забыть эту планету. Пуэла замолчала. Зачем нас сажают на эту планету? Зачем? добавила она. Гуппи задумался. На складе, который я осматривал, тоже было много похожих вещей. Он решил рассказать товарищам об увиденных вещах на складе. Я обследовал помещения, которые мне удалось открыть. Они поразили меня своим вмещением, и вот что я обнаружил в них. Они забиты материалами, о которых говорила Поэла к тому, что везла экспедиция из Вейлы, на этом корабле добавлены установки с насосами и металлические роботы с крестами на костюмах. Может, еще что-нибудь обнаружу, когда вскрою остальные помещения. Видимо, мы должны оставить эти запасы на планете Цепран и проследовать дальше. Не будем отчаиваться, эпидемия была давно. Будем надеяться, что у нас заберут груз и выпустят нас следовать дальше. Займите свои места, мы приступаем к посадке. Корабль встал, как вкопанный. Выполнив формальности, командир приступил к открытию шлюзов. Только он успел набрать команду, как заработала связь, и голос диспетчера сообщил: "Центральный шлюз не открывать. Ждите дальнейших указаний". Команда отправилась отдыхать. "По всей вероятности, нам даже не дадут выйти. Что же творится на этой планете?" заметил группе. "Хорошо, что нам не дадут выйти", ответила Поила. Жуль в это время просматривала сводки в автономной щитке, как на рабочем компьютере появилось сообщение из межпланетного центра. Космоинтернет, закричала она и уже хотела отправить весточку, как выход тут же закрыли. Как я не могла догадаться сделать это сразу? я долго раздумывала, она себя, передавая информацию командиру. «Успокойся, Жуль. Тебе не дали бы отправить сообщение». Вскоре пришла директива открыть запасной люк и принять на борт людей и груз. Команда была озадачена. Все прошли в кабину. Принять людей с этой планеты? Жуль поморщилась. Пуэла никак не отреагировала на это известие. Повисла тишина. Гуппи хладнокровно приступил к выполнению команды. Вскоре через запасной люк, из жерла которого повисли металлические руки, Началась погрузка в изолированный отсек, который был отгорожен от основного помещения корабля стеной из пластика, что позволяло видеть процесс. Далее руки убрались, появилась лестница. По ней люди, словно ручеек муравьев, медленно поползли вверх. Они шли на определенном расстоянии друг от друга. Были в масках и специальных костюмах. В руках у каждого человека был чемоданчик с красным крестом. Пройдя в отсек, люди начали снимать свое одеяние. Надев штатную одежду, один за другим они начали пополнять команду. После входа последнего человека раздался сигнал, тут же появилась надпись: "Выход заблокирован". "Медики", решила команда. У каждого члена команды возникла мысль, что их полет обречен. Но взглянув друг на друга, они молча подняли руки, положили их одна на другую. В кабинете появился высокий человек. Он подошел к Гуппе и, отдав честь, представился. Руководитель группы Астранавт Нельсон. Я прибыл в ваше распоряжение для выполнения поставленного перед вами задания. Где я могу разместить свою группу? Он щелкнул каблуками. Командир, не подав вида, что удивлен таким пополнением своей команды, принял доклад и велел разместить медиков в отсеке «Д» корабля. Раздумья терзали его. Он не мог понять двух вещей: почему им не дали выйти с корабля, какое задание он должен выполнить совместно с группой Нельсона. Доктор Вебер решил сыграть с нами в игру "Отгадай разгадки", проговорил он. Но я не смогу разгадать эти задумки. Жаль, что я не нашел, где лежит ядро управления кораблем. Я бы устроил хорошую посадку группе потёр виски, чтобы отогнать мрачные мысли. Вскоре на экране появилось сообщение: "Приготовиться к взлёту. Маршрут следования до планеты Z". Корабль взмыл и пропал в безмолвной пучине.